Вторая версия была еще более правдоподобной и приносила больше спокойствия. архидиакон позаимствовал ключи, пошел в церковь по своим делам, и тут вломился вор, который хотел украсть картину с алтаря или серебро. архидиакон его спугнул, и вор в страхе нанес удар. мы молча приняли такое объяснение, как разумное, и больше в ту ночь к теме убийства не возвращались. Обычно Руби шла в колледж одна. Завтрак она готовила к восьми, после службы в 7:30 но Руби нравилось начинать день с планирования. Отцу Себастьяну нужно было накрыть стол в его гостиной. Завтрак директора не менялся. Апельсиновый сок, кофе и два ломтика тоста из непросеянной муки с джемом, который Руби варила сама. Каждый день в 8:30 приезжали из рейдана ее помощницы по дому, миссис Тесси и миссис Бардуэлл на стареньком форде последний но сегодня их не будет обеим позвонил отец себастьян и попросил отложить приезд на пару дней руби стало интересно как он это объяснил ну женщина предпочла не спрашивать работая для нее и для реджи конечно прибавилось ну зато ей не придется наблюдать за помощницами видеть их жадное любопытство выслушивать догадки и неизбежные причитания ей пришло в голову что убийство может даже оказаться интересным для людей которые не знали жертву и не попадали под подозрения. Элси Бардуэлл, например, уж точно не применит воспользоваться ситуацией. Редж обычно подходил в главный корпус после шести тридцати, но сегодня они покинули коттедж святого Марка вместе. Он ничего не объяснял, но Руби поняла — колледж святого Ансельма перестал быть безопасным и святым местом. Он осветил лучом своего мощного фонаря, протоптанную в траве тропинку, к железным воротам на западный двор. Легкая предрассветная дымка окутала кустарники, но женщине казалось, что она идет в кромешной темноте. Редж посветил фонарем на ворота, чтобы найти замочную скважину. За воротами тусклые светильники в галереях озаряли стройные колонны и отбрасывали тени, намощенные камнем дорожки. Северная галерея еще была огорожена лентой, но половину уже освободили от мусора. Расчищенный от груды листьев возвышался черный ствол каштана — А когда лучи фонаря на мгновение озарили растущую на западной стене фуксию, ее красные цветки блеснули, словно капли крови. В коридоре, отделявшем ее гостиную от кухни, Руби подняла руку, чтобы включить свет, но было не совсем темно. Впереди из открытой двери в подвал пробивался луч. «Как странно, Редж», — сказала она, — «дверь в подвал открыта». Кто-то рано встал. «Ты не проверял? Прошлой ночью дверь была закрыта». Прошлой ночью она была заперта, — сказал он. — Ты же не думаешь, что я оставил ее открытой? Они подошли к каменной лестнице, ступеньки освещали яркие потолочные светильники, с обеих сторон стояли крепкие деревянные перила. У подножия лестницы, ясно видимое в ослепительном свете, раскинулось тело женщины. Руби пронзительно вскрикнула. — Господи, Редж, это мисс Беттертон! Редж оттолкнул жену со словами «Постойка, здесь, любимая!» и она услышала стук его ботинок по лестнице. Помедлив лишь несколько секунд, она стала спускаться за ним, двумя руками вцепившись в левые перила. Около тела они преклонили колени уже вместе. Женщина лежала на спине, повернув голову к нижней ступени. Единственная рана была на лбу. В ней уже спеклась кровь и сыворотка. Под линялым домашним халатом из шерстяной ткани с узором пейсли оказалась белая хлопковая ночная рубашка. Жидкие седые волосы были убраны в косу, тонкий конец который удерживала плетеная резинка. Открытые, безжизненные глаза смотрели вверх на лестницу. «Боже мой! Нет!» — прошептала Руби. «Бедняжка! Какой ужас!» Она инстинктивно обняла тело, но сразу поняла, что напрасно. Женщина почувствовала запах волос, кисловатый запах неряшливой старости от ночной рубашки, и удивилась, что это последнее, что останется от мисс Беттертон. Горло ей сдавила безысходная жалость, и она отдернула руку. Мисс Беттертон не позволила бы ей прикоснуться к себе при жизни. Так зачем навязываться после смерти? «Она мертвая», — выпрямившись, сказал Редж, — «мертвая и холодная». Похоже, свернула шею. Помочь уже нечем. Сходил уж за отцом Себастьяном. Руби пугала задача будить отца Себастьяна, искать нужные слова и собираться с духом, чтобы вообще их произнести. Она бы предпочла, чтобы эту новость сообщил Редж, но в таком случае ей пришлось бы остаться рядом с телом одной. А эта перспектива была еще ужаснее. Жалость впервые сменилась страхом. Темные ниши подвала выросли до необъятных размеров, а внутри словно притаились кошмары. Руби не отличалась особой впечатлительностью, но в тот момент ей казалось, что знакомый мир повседневных забот, добросовестного труда, дружбы и любви распадается вокруг нее. Она знала, что Реджу достаточно протянуть руку, и подвал с побеленными стенами и маркированными полками с бутылками вина станет таким же знакомым и безопасным, каким был, когда они с отцом Себастьяном спускались взять несколько бутылочек на ужин. Но Редж руки не протянул, все должно было оставаться на своих местах. Когда она взбиралась по ступенькам, каждый шаг давался с таким трудом, будто она шла в гору. А ноги вдруг настолько ослабели, что еле выдерживали ее вес. Она включила весь свет в холле и какое-то время стояла, собираясь силами перед тем, как подняться еще на два пролета вверх в квартиру отца Себастьяна. Поначалу Руби осторожничала, но потом ей пришлось стучать изо всех сил. Дверь вдруг неожиданно отворилась, что привело женщину в замешательство, и на пороге оказался отец Себастьян. Прежде она никогда не видела его в халате, и на долю секунды, так как от пережитого потрясения путались мысли, ей показалось, что перед ней незнакомец. «Внешний вид Руби, должно быть, тоже произвел впечатление». Директор протянул руку, чтобы ее поддержать, и провел гостю в комнату. «Мисс Беттертон, отец», — сказала она. «Мы с Реджем нашли ее в подвале у лестницы. Боюсь, что она мертва». Она удивилась, насколько ровно прозвучал ее голос. Ни слова не говоря, отец Себастьян закрыл дверь и поспешил вместе с ней вниз, поддерживая ее под руку. На верхней площадке лестницы в подвал Руби осталась. Она видела, как директор зашагал по ступеням, что-то сказал Реджу, а потом опустился на колени рядом с телом. Спустя мгновение он поднялся на ноги и заговорил с Реджем, как обычно, спокойно и властно. «Вы оба испытали большое потрясение». Думаю, будет лучше, если вы спокойно продолжите заниматься повседневными делами. Мы с командором Делглишем сделаем все, что необходимо. В это ужасное время нас спасут только работа и молитва. Редж взобрался по лестнице к жене, и уже вместе они молча пошли на кухню. «Наверное, все захотят позавтракать, как обычно», — сказал Руби. «Конечно, захотят, милые. Сложно пережить такой день с пустым животом». «Ты же слышала, что сказал отец Себастьян? Нужно спокойно продолжать заниматься повседневными делами». «Это же несчастный случай». «Скажи, несчастный случай?» — жалобно посмотрела на него Руби. «Ну, конечно, несчастный случай. Такое могло произойти в любой момент. Бедный отец Джон, для него это будет ударом». Руби размышляла, конечно, это будет ударом. «Как ни крути, смерть неожиданная». Хотя нельзя отрицать, что с мисс Беттертон было совсем непросто уживаться».